Глава девятнадцатая. Маленькая коморка действительно являлась кладовкой. Тут было все, что должно быть в таких местах. Тряпки, ведра, швабра и метла с лопатами. Только было еще кое-что, чего тут быть не должно. Точнее, кто? Посредине кладовки прямо на полу лежал свернувшись клубок мужчина. Невысокого роста, полноватый, из проклюнувшейся лысиной. Одежда на нем была мешковата, будто с чужого плеча. А сам он был настолько изнеможден, что казалось, что он еле дышит. Сон Тор откинул заклинание поиска и, убедившись, что все в порядке, вошел внутрь и наклонился к мужчине. Коснувшись запястья, быстро кивнул и поднял мужчину в воздух, отправив его лететь по воздуху наружу. — Проверь тут все, только ничего не трогай. Просто осмотри. Отдал мне приказ мужчина, а сам пошел следом за плывущим телом. Оставшись одна, я оглянулась, не имея представления, с чего начать. Коморка, как коморка. Ничего примечательного. Вызвала к апостаси и частично обратилась к обонянию ящерки. Запахи были все те же. Медикаменты, травы, реактивы и мусса. Стандартный набор для этого склада. Никаких подозрительных предметов, которым чисто теоретически тут не место, я не заметила. Прошатавшись из угла в угол, вышла наружу и осмотрела еще раз все пространство под лестницей. Снова ничего. Остановившись, крепко задумалась. «Зачем было запирать человека тут?» – размышляла я вслух. «Логично, что в таком состоянии он не прожил бы долго. Значит, его оставили умирать. Только почему? И какое отношение он имеет ко всему происходящему?» Мысли роились в голове, но я не могла уцепить. Казалось, что ответ так близко, стоит только руку протянуть, а не выходило. «Начнем с фактов», – снова заговорила я вслух. «Запах несчастного здесь повсюду, а значит... Он имеет непосредственное отношение к происходящему, либо присутствовал здесь последнюю неделю точно. Открытым остается вопрос, он пациент или мучитель? Я снова зашагала из стороны в сторону. Здесь явно испытывали препарат. Второй вопрос. Почему на оборотнях? Бедолага, которого обнаружили, не является оборотнем. Это точно, я бы поняла. Хм. Он анимак. Прозвучал со спины, отчего я резко обернулась и увидел сон Торда, подпирающего стену неподалеку, наблюдающего за мной. — Вы уверены? — переспросила я. — Уж больно это звучало невероятно. Ну, — Во-первых, меня зовут Генри. Когда мы одни, ты можешь обращаться ко мне по имени, Селеста. Во-вторых, да, я уверен. Предложение было немыслимо. Называть сон Торда по имени? Ну уж нет. — Не надо так возмущенно сопеть. Просто попробуй. «Генри!» Практически по буквам произнес мужчина, хитро улыбаясь. Я замотала головой. «Так обращаются к кому-то близкому, а я совершенно недавно четко решила, что не допущу никаких сближений». «Ты же хочешь узнать, что тут происходит?» Прищурился мужчина, а когда увидел мой заинтересованный взгляд, продолжил. «Обмен!» «Назовешь меня по имени, и я расскажу». «Так нечестно!» — воскликнул я. «Честно?» «По рукам?» Мужчина протянул мне ладонь для рукопожатия, а я с опаской посмотрела на нее, словно мне змею предложили. Я не понимала его поведения, а поэтому руку жать не спешила. Но знать, что тут происходит, я хотела еще больше, поэтому решила рискнуть и осторожно вложила свою ладонь в его руку. Моя маленькая ручка утонула в широкой ладони мужчины, а он резко развернул ее тыльной стороной вверх и поднес ее к губам, оставив невесомый поцелуй и не отрывая от меня взгляда. Краска пролила к лицу мгновенно, и я выдернула руку из его ладони быстрее, чем этого требовали приличия. — Это не рукопожатие? — поразнесла я чуть срывающимся голосом. — А руку жмут мужчинам, а женские пальчики целуют, даже если заключают договор. Ухмыльнулся магистр, совершенно не обидевшись на мою выходку с вырыванием ладони. — Пойдем. Сейчас сюда приедут оперативники. Я так понял, ты ничего не выяснила? Я отрицательно помотала головой. «Значит, оставим специалистам. «Пошли». Меня повели брата на выход. В дверях мы столкнулись с группой мужчин в форме, которые чтиво склонили голову перед инквизитором, а на меня косили с интересом. Сонторот как-то ревниво меня от всех укрыл своей спиной и вывел наружу, сразу садив в карету. Сам прыгнул следом и постучал извозчику, чтобы вез в Корделию. «Зачем нам туда?» — взвелась я, подскакивая на месте. «Ты не завтракала, и я тоже». Поеди мы и отвезу тебя обратно в академию. На сегодня ты от занятий освобождена, поэтому сможешь выспаться, а то твои мешки под глазами с высоты птичьего полета видно. Ответил мужчина, записывая что-то в блокнот. В этом ресторане часто бывают мои родители. Нас могут увидеть? Запротестовала я, но мужчине было будто все равно. Он поднял палец, призывая к тишине, а сам усиленно корябал листы каким-то текстом. Когда он закончил и убрал блокнот в нагрудный карман, поднял на меня взгляд и тяжело вздохнул. «Селеста», — начал мужчина, — «я никогда не боялся и не стану бояться ничьих родителей. Если я веду девушку в ресторан, значит, для этого есть причины. Неважно, кто нас увидит. На все будет один ответ. Не ваше дело», — отрезал он, чуть нахмурившись. «Но я...» — «Никаких «но», — рыкнул сон торот. «Я полагаю, тебя держали всю жизнь заперти и не выводили в свет, опасаясь срывов и обнаружения? Я кивнула. «Сейчас твой секрет для меня не секрет, а я на минутку инквизитор». По идее, тебя всю жизнь прятали таких, как я. Со мной тебе нечего бояться. В этот момент я поняла, что спорить с ним бесполезно. Если я сама не пойду в ресторан, то он затащит меня в него силой и, скорее всего, на плече. А в этом случае пересудов точно не избежать. Сейчас есть малюсенький шанс не нарваться ни на кого из знакомых, а значит оставить в тайне наш совместный прием пищи. Доехали на удивление быстро. Ресторан Кардели являлся центром сбора аристократии в королевстве. Здесь бывали все высокопоставленные лица, леди, желающие пристроить выгодно своих дочерей. Здесь заключались договора и продавалось все, что могло продаваться. Ресторан считался безумно дорогим, но оттого и престижным. По рассказам матушки, кормили тут очень вкусно. Можно попросить, чтобы не беспокоили, и отгородиться от любопытных глаз в случае свидания, чем часто пользовались отпрыски богатых семейств, вводя сюда своих постельных грелок и девушка сохраняет репутацию, и мужчина исполняет каприз своей леди на поход в ресторан. Инквизитор был образцом кавалера, только я была в данный момент не леди совершенно. Ни платья, ни прически. Матушку хватил бы удар, увидев Она меня в данный момент здесь, в таком виде, да еще и с инквизитором. Нам выделили столик на втором этаже, где за мужчиной, видимо, он был закреплен всегда. Тут было тихо, а столики разделялись декоративными решетками, создавая иллюзию уединения. Тактичный официант незаметно оставил меню, откланялся и убежал, а я осторожно осматривалась не привыкшие посещать такие места. Соседние столики были пусты, лишь в углу сидела парочка, которая мило беседовала, но ничего лишнего себе не позволяла. Мы были здесь фактически одни, что меня безумно радовало. Я ужасно боялась, что мои родители узнают об этой вылазке, и сходу даже затруднялось сказать, за что я получу нагоняй в первую очередь. — Что то конкретное предпочитаешь? — спросил магистр, не отрываясь от меню. «Чай — Чай! — коротко ответила я, откидываясь на спинку диванчика, как совсем не подобает делать леди. «Ясно — Ясно! — поступил такой же короткий ответ, и мужчина щелкнул пальцами. Через мгновение к нам уже бежал официант, на ходу доставая записную книжку и поправляя волосы. — Определились с выбором? — учтиво спросил он у сон Торода. — Да, леди будет сырный суп, бефстроганов из телятины, а на гарнир картофельное пюре, еще салаты свежих овощей и на десерт небесную зарю. С каждым словом у меня открывался рот от удивления. Леди не принято так много есть в ресторанах. Максимум с салата чашка чая с пирожным. Мне, пожалуйста, отбивные свинины с сыром, на гарнир также картофельное пюре, соленую нарезку и орехи. Из напитков будьте добры. «Травяной чай для леди, а для меня — тирольское вино. Благодарю». Инквизитор закончил и отдал меню официанту, а сам откинулся на спину и уставился на меня. «Ой, бросьте!» Увидев мое смешанное состояние, произнес он, «Я знаю, сколько энергии тратят они маги. Да к тому же ты сильный огневик. Ты по умолчанию не выживешь на листьях салат. Я пожал плечами и снова расслабилась. Вообще меня пугало, насколько мне легко в компании человека, которым меня пугали всю мою сознательную жизнь. Итак. Спросила я, намекая, что пора бы начать рассказ. «Имя Селеста. Назови меня по имени». Глубоко вздохнув и собравшись, произнесла. «Расскажи, пожалуйста, что произошло на складе, Генри?» Мужчина с довольным лицом подтянулся и прикрыл глаза, словно смоку услышанное, а я насупился еще больше. «Нет, все же странный он какой-то», — подумала я, когда вдруг за спиной раздалось удивленное. — Селеста, ты что тут делаешь?